Фейн Макумейл и Фения Эрина в замке Ферра-Даба У Фина Макумейла и Фения Эрина был обычай. Когда в их замке появлялся незнакомец, они не задавали ему никаких вопросов ровно один год и один день. Однажды к Фину и его людям пришел воин, далеко не самый приятный человек на свете, и остался у них. Фина и его людей очень огорчало, что их гость, такой скучный и замкнутый, не произносит ни слова и всегда молчит. Они думали, гадали, что же это за человек, и тут Диармайт Дуивин предложил испытать новичка. Однажды вечером, когда все сидели за ужином, Диармайт подошел и выхватил у него изо рта бычью ногу, которую тот взял. Диармайт изо всех сил потянул ногу, но удержал только часть, за которую схватился. Все остальное досталось новичку. Все засмеялись, незнакомец тоже засмеялся, так же искренне, как и остальные. Это был первый смех, который они от него услышали. Прежде чем истек год и день, странный воин увидел все их боевые подвиги, тогда он сказал Фину его людям. «Я приятно провел время в вашем обществе, вы меня радушно принимали, и самое меньшее, что я могу для вас сделать, это устроить в вашу честь праздник в моем замке». До этого момента никто не спрашивал, как его зовут. Наконец Финн задал этот вопрос. «Меня зовут Фер Даб, я из Альбы», – ответил тот. Фин принял приглашение, был назначен день праздника, который должен был состояться в Эрине, потому что Фердаб не хотел затруднять их путешествие в Альму. Он попрощался с гостеприимным хозяином и уехал домой. Когда настал день праздника, Фин с главными фениями Эрины отправился в замок Фердаба. Они ехали, преодолевая долину одним шагом, гору одним прыжком и 32 мили галопом, пока не подъехали к огромному замку, где должен был состояться праздник. Они вошли. В замке всё было готово, стол накрыт, именные места за столом расположены в том же порядке, что и в замке Финна. Диармайда, всегда такого спортивного, любившего охоту, дамского угодника, с ними не было, он ушёл с собаками в горы. Все сели, кроме конона Маула Макморна. Никто никогда не сказал о нём доброго слова, для него не приготовили место, потому что в замке Финна он обычно лежал на полу. Когда все расселись, дверь в замок закрылась сама с собой. Тогда Финн попросил человека, сидевшего ближе к ней, открыть её. Человек попытался встать, он потянулся в одну сторону, потом в другую, но подняться не смог. Тогда попытался встать второй гость, за ним следующий и так далее, пока очередь не дошла до самого Фина. Он тоже попытался встать, но безуспешно. Когда бы Финн и его люди не попадали в трудное и опасное положение, они обычно поднимали дикий крик, почти рёв, который разносился по всему Эрину. Тогда всем жителям страны становилось ясно, что их защитники попали в смертельную опасность, поэтому крик поднимали только в случае крайней необходимости. Трёхлетний сын Фина, Фиолан, лежал в колыбели, услышал крик, проснулся и вскочил. «Дай мне меч!» – потребовал он у няни. «Отец со своими людьми попал в беду, я должен идти к ним!» «Чем ты им поможешь, бедные дитя?» Фиолан обернулся и увидел старый ржавый меч, веками висевший на стене. Он снял его и щелкнул по нему. Меч подскочил так, что ударил его по руке, и вся ржавчина соскочила. Лезвие было чисто, как сверкающее серебро. «Подойдет», – сказал малыш, и отправился туда, откуда слышался крик. Он одним шагом перешагнул долину, одним прыжком перепрыгнул гору и быстро пробежал 32 мили, пока не очутился перед дверью замка и не позвал отца. «Это ты, сынок?» спросил фин изнутри. «Я», – ответил Феолан. «Зачем ты пришел? Я услышал ваш крик, разве мог я остаться дома, если услышал крик отца и фенеев Эрина?» «Ах, дитя мое, ты ничем не можешь помочь нам». Феолан силой ударил дверь мечом, но та не поддалась. Тогда один из гостей, находившихся внутри, посоветовал Фину пососать большой палец, чтобы узнать, почему они оказались в заточении и что их здесь удерживает. Финн прокусил палец до самой кости и выяснил, что Фердаб пригласил их в заколдованный замок, построенный с помощью магии, и вскоре явится с огромным войском, чтобы уничтожить всех их. Жители Альбы всегда имели зуб на Фенния Ферина. «Ступай, встань в ров, что прорыт вокруг замка, и жди Фердаба», – сказал Финн Фиалону. Фиалон пошел и встал в середине рва. Пробыв там совсем недолго, он увидел Фердаба. Тот приближался к замку с огромной армией. «Выйди изо дитя мое», – сказал Фердап, сразу же узнавший мальчика. «Я не причиню никакого вреда твоему отцу. Я целый год приятно гостил в его замке, а сейчас пришел только за тем, чтобы отблагодарить за гостеприимство». «Знаю я, зачем ты пришел», – ответил Феллон. «Ты пришел уничтожить моего отца и всех его людей, и я, пока могу, не выйду из этого рва». «Выходи, выходи. Я не собираюсь причинять вреда твоему отцу и хочу оказать ему честь». «Если ты не пропустишь нас, мои люди убьют тебя», – пригрозил Фердаб. «Пока я жив, я вас не пропущу», – ответил Фиолан. Воины залезли в ров, но Фиолан не сдвинулся с места, и началась битва, которой до этого не видел свет. Фиолан проносился сквозь войско, как ястреб сквозь стаю воробьев мартовским утром, пока не убил всех, кроме Фердаба. Фердаб снова приказал ему выйти из орва, повторяя, что не хочет причинять вреда его отцу». «Знаю я прекрасно, чего ты хочешь», — сказал Феллан. «Если ты не выйдешь, я силой выволок у тебя оттуда», — заявил Фердаб. Они сцепились в схватке и такой схватки между двумя воинами доселе не видел свет. Из серых скал брызнула вода, коровы побросали своих телят. Все лошади округи бегали и ржали от страха, и все живые существа, испугавшись лязганье мечей, попрятались в норы. Наконец, меч Фердаба разлетелся на кусочки, а меч Феллана разломился надвое. Тогда они сошлись в рукопашной В первом раунде Фиолан заставил Фиородаба опуститься на колени на каменное дно рва. Во втором раунде он посадил его на бедра, а в третьем утопил по плечи. «Теперь ты пропал!» – воскликнул Фиолан и, ударив противника оставшейся половиной меча, отрубил ему голову. Потом маленький герой вылез из воды, подошел к двери замка и рассказал отцу о своей победе. Финт снова пососал палец и понял, что им угрожает новая опасность. «Сынок, у Фера дабы есть брат, и он много сильнее», — сказал он Фиолону. «Этот брат идет на нас с гораздо большим войском, чем то, что ты победил». Услышав эти слова, Фиолон тотчас же побежал обратно в ров и стал ждать второе войско. Он разгромил и это войско, как и предыдущее, и затеял со вторым братом поединок еще более ожесточенный и ужасный, чем с первым, но в конце концов уложил противника на лопатки на каменном дне и отрубил ему голову. Малыш снова подошёл к двери замка и рассказал отцу о своём подвиге. Финн опять пососал палец и сказал «Сынок, на нас идёт третье войско, ещё более грозное, чем два предыдущих, а во главе его стоит младший брат Феррадаба, самый отчаянный и сильный из троих». Фиолан снова бросился в ров, и хотя ему пришлось труднее, чем раньше, не оставил в живых ни одного воина. Затем он вцепился с младшим братом ферадаба и если первое и второе сражения были ужасными – Это было еще ужасней, но в конце концов он уложил младшего брата на лопатки на жестком дне рва и снес ему голову. После жаркой и ожесточенной битвы, поняв, что бороться больше не с кем, Фиолан потерял голову от ярости, даже если бы ему пришлось сцепиться со всем миром, он бы боролся до победы. Но не имея достойного противника, он бросился на берег, разрывая самого себя. До этого дня ни одно живое существо никогда не видело такого безумия. В это время к замку подошёл Диармайт с собакой Браном. Он постучал в дверь и спросил Фина, что заставило их поднять такой пронзительный крик. «Ах, Диармайт, нас всех здесь заперли, чтобы убить», — ответил Финн. фиалан уничтожил три войска и Фиарадаба с двумя его братьями. Сейчас он в ярости носится по берегу гурва не подходи к нему, иначе он разорвёт тебя на куски». «Сейчас он бы не пощадил и меня, родного отца, но скоро он успокоится и перестанет бушевать». «Однако на нас идёт мать ферадаба и вскоре она уже будет урва». «Эта женщина ещё более яростный, злобный и великий воин, чем её сыновья. Главное её оружие – ногти». У неё они из самой прочной стали на свете, и каждый по семь перчей в длину. Сейчас она летит по воздуху со скоростью ястреба, и у неё с собой небольшой пузырёк с волшебным бальзамом, обладающим такой силой, что достаточно капнуть одну каплю на арты её сыновей, чтобы они вскочили живыми и здоровыми. Если она оживит их, нас уже ничто не спасёт. Иди корву, она начнёт летать над павшими воинами трёх армий, чтобы отыскать своих сыновей. Как только она их увидит, она ринется на землю, чтобы бальзамом смочить им рты. Ты должен высоко подпрыгнуть, вырвать у нее из рук бальзам и вылить его на землю. Если тебе удастся убить ее, сохрани ее кровь, потому что только кровь старой ведьмы сможет открыть дверь замка и освободить нас. Правда, боюсь, что тебе это не удастся, потому что она гораздо сильнее, чем все ее сыновья вместе взятые. Иди же, не мешкай, Фиолан умирает, а старуха приближается». Диармайт побежал к Орву и стал наблюдать за небом. Вскоре, высоко в воздухе, он заметил что-то не больше ястреба. Когда странное существо приблизилось, он разглядел парившую высоко в воздухе над Орвом старуху. Наконец, она заметила своих сыновей и камнем кинулась вниз, но Диармайт высоко подпрыгнул и выбил пузырек из ее руки. Старая ведьма оглушительно закричала, и крик ее услышали даже в Восточном мире. «Кто посмел вмешиваться в мою жизнь и жизни моих сыновей?» – кричала она. «Я», – ответил Диармайт, – «и ты не двинешься дальше, поскольку я сделаю с тобой то же, что уже сделал с твоими сыновьями». Началась борьба, если раньше мир и знал сражения, то не такие ужасные, как это. Но как бы ни была велика сила Диармайда, ему ни за что не удалось бы победить ведьму, если бы не собака Бран. Старуха исцарапала всё тело Диармайда, почти добравшись до жизненно важных органов. Но Бран проделал то же самое со старухой. От потери крови и борьбы Диармайда слабел. Его охватило отчаяние, и он уже готов был сдаться, но тут к нему подлетел маленький дрозд и, сев на куст, прощебетал. «Эй, Диармайт, наберись сил, встань и отруби старой ведьме голову, или Фину и Фениам Эрена придет конец». Диармайт собрал все свое мужество, напряг последние силы и отрубил старой ведьме голову, а ее кровь собрал в посудину. Этой кровью он потер свои раны, и они зажили. Тогда он вылечил ибрана. взяв посудину они подошли к двери замка кровью ведьмы диармайт протёр дверь и та распахнулась они вошли в замок все спасенные засмеялись от радости протирая кровью стулья на которых сидел фин со своими людьми он постепенно освобождал их. но когда очередь дошла до конона Мала кровь кончилась все собрались уходить не покидайте меня вскричал конон маол лучше убейте сразу, но не оставляйте умирать медленной смертью. «Почему ты, Оскар, и ты, Голл Макморна, не разорвёте меня здесь же, на месте? По крайней мере, это будет более милосердно, чем оставить меня умирать в одиночестве». Оскар с голом взяли его за руки, ногами подцепили ему ноги и изо всех сил рванули в стороны, но полностью разорвать не смогли, а лишь разорвали кожу и мускулы. Конан лежал перед ними, истекая кровью. Возле замка паслись овцы. Фении побежали, выбрали в стаде самую большую овцу, содрали с нее кожу и залатали спину Конона овечьей кожей. Они знали, что овечья шкура обладает целительной силой и свежая рана на спине Конона быстро зажила. Вместе со всеми он вернулся домой и вскоре совсем поправился. Только теперь каждый год с его спины состригали достаточно шерсти, чтобы связать по паре носков для каждого из Фении Феррина и самого Фина. Это было великолепно и полезно, потому что шерсть в то время в Эрине была редкостью. Фин и его люди некоторое время жили приятно и счастливо, а если не они, то мы.